ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Шен Орионы посмотрели на сферу. Через минуту ее рост достиг своего предела. КА? А? И громкий крик прозвучал одновременно со звуком, похожим на звук разбивающегося стекла. И что-то появилось из сферы. Что это? Ведь Марионы никогда не видела монстра, подобного тому, что представил сейчас ее глаза. Похоже, это Грифон? Грифон? Это монстр, который обычно обитает в лесах или горной местности. Объяснил Шин, активируя анализ. Хранитель... уровень... Не определяется, да? Да ещё и хранитель? Лицо Шина выражало крайнюю озадаченность, так как символы в названии казались непонятны, даже ему. Существовал монстр с хранителем названия. Однако это был огромный голем с бронёй, покрывающий все его тело, который появлялся в городе, становившемся базой игроков. К тому же он не появлялся, пока не случалось что-нибудь неожиданное. У Грифона, появившегося перед ними, были кристальные крылья. Так как они были сделаны из прозрачного голубого льда и были немного угловатыми, тело Грифона оказалось слишком твёрдым, не похожим на тела живых существ. Это... лед? Шин предположил, что крылья были сделаны из кристаллов льда, так как он почувствовал волну холодного воздуха, исходящую от крыльев Грифона, вокруг которого образовался белый туман. Если приглядеться внимательнее, то можно увидеть, что лед также покрывал когти на передних лапах и рога, хороших на его голове. А если они были такого же цвета, как и крылья, в некоторых местах были видны зеленые вкрапления. Часть земли вокруг Грифона уже замерзла. Было ли причиной этого лед на лапах? «Что-то не так, Шин?» Нет, он определенно выглядит как монстр, которого я знаю. Но все же есть небольшие отличие. Он был похож на монстра, называемого «стеклянный синегрифон», встречающегося за снежных зонах. Однако у стеклянно-синего грифона из кристалла было сделано все тело. Это и было отличием этого монстра от того, который появился перед ними. Для начала, Шин не знал ни об одном грифоне, который бы превышал пять мелов в высоту. «Он смотрит сюда!» Грифон, заручав, повернулся в сторону Шины и Риона. Так как их взгляды встретились, нельзя было сказать, что им показалось. <мирает> «Ну, неужели он что-то задумал?» «Здесь опасно оставаться, поэтому я сломаю стену!» Сказав это, Шин сломал стену комнаты и выплыл наружу. Рион сразу же последовал за ним. И ледяное дыхание, выпущенное Грифоном, ударило по зданию, которое мгновенно замерзло. Грифон заметил, что Шина и Риона избежали удара. Поэтому начал поворачиваться в их направлении, чтобы они попали на линию огня ледяного дыхания. «Это опасно! Мы будем прыгать!» «Что? Ка?» Шин, подхватив и прыгнул, чтобы избежать приближающейся атаки. Он смог сделать это при помощи навыка движения боевых искусств. «Летящий тень», прыгнув в тень соседнего здания. «Это уничтожающее дыхание, так?» «Я уверен, что грифоны не используют подобные атаки». Это так, что важнее Шин. Не мог бы ты меня отпустить? Зекай сказал Рионы, находясь в объятиях Шина. В данный момент Шин нес Риону на руках, прямо как принцессу. Прости, это была чрезвычайная ситуация, поэтому у меня был вариант нести тебя так, либо нести тебя под мышкой. Когда Шин схватил Риону и уклонился от дыхания, он мог нести ее под мышкой, но, конечно же, это не совсем подходящий способ передвижения для принцессы. Серьезно? Ты... «Ну что ты будешь делать? Мы не можем подойти к Грифону, так как он будет атаковать сразу же, как только мы покажемся!» Подобная атака является или заклинанием дыхания, или зарядом магической силы, поэтому будет откат перед тем, как он сможет атаковать еще раз. У нас не остается выбора, кроме как разобраться с ним за одну атаку. Я атакую спереди, а ты спрячься атакую сзади, Реоне! Хотя не планировали внезапную атаку, Шин мог самостоятельно справиться с ним. Даже если он напрямую получит атаку дыханием, Шин не будет сразу же убит. «С тобой точно все будет в порядке?» «Оставь это мне. Я не собираюсь получать урон, но даже если он попадет, мне есть несколько вариантов». Волнующаяся Реона кивнула, и Шин встал. Проводив Риона взглядом, он выпрыгнул из здания. «Крое!» Грифон, наверное, атаковал дыхание. Его атака была настолько точной, как будто бы он знал, где находился Шин. Шин загнулся и вернулся от дыхания, летящего прямо на него. И побежал. Хотя Грифон атаковал, для Шина подобные атаки не представляли никакой опасности. Используя навыки движения бывых искусств «Летящие тени Шукучи», Шин то прыгая, то ныряя, в быстром темпе приближался к Грифону. «Эй, эй, я здесь, куда ты целишься?» Применяя один из навыков провокации — «Шум клоуна», Шин разозлил Грифона. Понял ли Грифон, что его дыхание не попадет, видя движение Шина?» Он решил атаковать левой передней лапой. Шин остановил атаку ледяных когтей Кокурой. Используя свою силу, он ударил по опущенной лапе Грифона. После столкновения их атак, Грифон и Шин были удивлены силой удара противника. Когда Какура почувствовала давление ледяных когтей, Шин сразу же отпрыгнул назад. У Грифона не может быть такой силы! Грифон из игры не был настолько сильным монстром. Хотя это зависело от вида, но 600 уровень был максимальным, поэтому у него не было достаточно сил, чтобы стать достойным противником. Однако, видимо, к этому грифону все это не относилось. Сила шины была больше 500, хотя и сковалась ограничением. Если добавить к этому Какуру, то его сила будет примерно равна 600. Вынужденный отступить, шин мог предположить, что сила грифона превосходила 700. Я недооценил его. Похоже, он очень силен. «Более того, я не могу переговорить с Рионе». Шин понизил ограничение до двух, отругав себя за то, что недоценил противника. Хотя он не полностью его снял, все же его характеристики превысили 999. До тех пор, пока это не сильный монстр-босс, никто не сможет превзойти атаку Шина. Причиной, почему он не полностью снял ограничения, было то, что он не мог предположить, насколько велика будет сила его атаки. В отличие от Шни, как только Риона оказалась тянута в это, стало невозможно использовать ни защиту, ни уклонение. Так же, как и в сражении с лордом Череполицем. это была не та ситуация, в которой он мог атаковать, невзирая на возможный урон своему окружению. И это уже будет не смешно, если не смогу его победить в таком состоянии. Так же, как и до этого Ши начал атаковать Грифона. ха Прозвучали выкрики. Какура Ледяные Когти столкнулись друг с другом. И в этот раз победителем стала Кокура. Гарифон не мог выдержать огромную физическую мощь Шина. Лед, покрывавший его левую переднюю лапу, раскололся и разлетелся в древесге. Однако, был ли лед чем-то вроде щита? Сама лапа Грифона осталась невредима, но Грифон не смог избежать отдачи, и ему пришлось отступить на один или два шага. Тем не менее, как только лед на лапе раскололся, Шин неожиданно увидел, что этот лед превратился в копье, поэтому упустил возможность продолжить атаку. Лед, покрывающий его лапы, выглядит необычным, да? Шин, заметив еще одну неожиданную атаку, уклонился от дополнительных ледяных копий, летящих в него. Источником этих копий были большие раскрытые крылья Грифона. Из них разлетались разных размеров синие и зеленые ледяные копья, которые перекрывали Шину пути отхода. Движения Грифона замедлились, так как, видимо, он получил урон. После того, как Грифон закричал, лед снова покрыл его переднюю левую лапу. Это помогло ему восстановить свою скорость. И его боевые возможности вернулись на прежний уровень, когда получение урона. Ну или следует атака дыхания, да? Разбивая ледяные копии кокуры, Шин снова начал привлекать внимание Грифона. Краем глаза он увидел фигуру Риона, которая подкрадывалась к монстру сзади. Шин решил проверить статус атаки Грифона и сменил свою позицию. Подвижность Шеи ограничивала направление атаки дыхания. Также копьями Грифон может стрелять только вперед. Поэтому, когда Шин находился сбоку, эта атака не могла его достичь. А лед находился как на передних, так и на задних лапах, Риона должна была видеть, как Шин разрушил его. Сейчас у нее должно получиться сдостать Грифон врасплох. На всякий случай, я должен зафиксировать его внимание на себе. Шин активил навык «Порыв Шуры», когда подтвердил, что Риона уже подготовила ему спелл к атаке позади Грифона. Хотя вокруг не было никаких монстров, Шин не знал, когда они могут появиться, Поэтому Шин использовал навык привлечение врагов на большой области, который должен перезаписать навык Шим Клоуна, привлекавшего внимание только одного монстра. Он решил избирать любых возможностей, в которых Риона может пострадать из-за внезапной атаки. КОНЁА! Правильно, смотри сюда! Добавляя случайные атаки, Шин зафиксировал позицию Грифона. В тот момент, когда Грифон раскрыл свои крылья, чтобы атаковать копьями, Риона начала свою атаку. Муспелм, излучающий яркий оранжевый свет, ударил по тому месту, где крыло соединял с телом. Одно крыло было прочнее, чем казалось. Даже если бы они атаковали еще один или два раза, то не достигли бы никаких результатов. Воинственный крик прозвучал во время следующей атаки. Как-то Риону удалось нанести небольшую рану крылу Грифона. Однако это никак не повлияло на движение монстра. Реона все так же продолжал атаковать позади разъяренного Грифона, Удары носились один за другим, пока муспом излучал тот же оранжевый свет. Скорость атаки Рионы была больше обычного, и ее сила также значительно увеличилась. Шесть Грифона имела высокую физическую защиту, и он почти не получал урона. Однако, когда Грифон был атакован Рионы, являвшийся избранной высшего класса со спины, которая являлась его слепым местом, даже он не мог нормально двигаться. Хотя он и пытался ее сбросить, у него это никак не получалось. Помимо того, что Грифон был достигнут врасплох, основной причиной того, что Реона могла односторонне его атаковать, являлось активирование навыка фехтования боевых искусств – тиранический удар. Во время использования этого навыка она не могла использовать другие. Однако вместо этого у нее усиливалась атака и повышалась скорость атаки в 1,4 раза. Также этот навык мог оглушать противника на небольшой промежуток времени, каждый раз, когда наносится удар. Несмотря на то, что эффект оглушения длился недолго, если все рассчитать, то вполне возможно в одиночку победить врага. Этот навык часто использовался в эру игры теми, кто ориентировался на нанесение физического урона. «Мой навык кончился! Прости, но сейчас я оставлю это на тебя!» «Хорошо». Из ран на спине и задней стороны шеи, по которым безостановочно носились удары, просачивался синий туман. Это было похоже на синие брызги, которые вылетали из раны. Они не были жидкими, так как они растворялись в воздухе. Что-то вытекает? Нет. Эта жидкость в организме испаряется. Шин, посмотрев на состояние грифона, сделал вывод о явлении, которое никогда не встречал. Когда Рион отпрыгнул от грифона, он раскрыл крылья и повернулся в сторону Шина. Четыре его лапы прочно встали на землю. Его ХП почти полностью восстановилось, когда Шин использовал анализ. Так как уровень отображался нормально, было тяжело определить, какой он у монстра. Но Шин, основываясь на полученном им уроне, мог предположить, что его уровень 800 или более. Обычно монстры животного типа не имели высокого параметра защиты. Однако, видимо, к этому Грифуну этот факт не относился. Этот парень надоедает. Провоцируя грифона, что он не напал на Рионе, Шин продолжил его атаковать. Он целился по тем местам, которые не были покрыты льдом. Разобравшись с ледяными копьями, выпущенными Грифоном, Шин взмахнул Кокурой. Он почувствовал, как будто нанес удар по огромному количеству резины. Тело Грифона отскочило в сторону, и на месте, по которому попала Кокура, появилась огромная рана. Несмотря на всю мощь удара, который, казалось бы, мог разрубить Грифона, эта атака не стала фатальной. Гра. Если бы это было обычное живое существо, то после этого удара все его внутренние органы были бы повреждены. Но Грифон только грозно зарычал. Это было больше похоже на крик недовольства, нежели крик из-за полученного урона. «Шин, ты в порядке?» — прокричал Орион позади Грифона. «Никаких проблем! Не подходи сюда! Он все время атакует!» — ответил Шин. Сила копий выпущенных крыльями была выше, чем у любого обычного оружия, хотя их количество со временем уменьшалось. Эти ледяные копья пробивали Ари как щупальца Гилл В некоторых случаях даже Муспел, не способен от них защититься. «Если его тело сделано из льда, тогда как насчет этого?» Шин уклоняясь от атак Грифона, взял карту и подбросил ее в небо, прокричав, «Высвободись! взрыв пламени!» Карта раскололась, и в ответ на коррек шина появилась голубовато-белая сфера. С опаской скрикнул монстр. Почувствовал ли Грифон магическую силу или нет? Ледяные копья, которые летели в сторону сферы, были отражены, и Грифон приготовился использовать атаку дыхания. После того, как сфера была запущена, из нее выстрелили тепловые лучи. Хотя Шин мог атаковать Грифона, в то же время, когда подбросил сферу, но из-за того, что Шин находился слишком близко, эффект от магии понизился бы. После этого Шин призвал четыре кинжала, сделанных из зарекалка, поместил их между пальцами и бросил. Это была одновременная атака спереди и сверху, чтобы уменьшить шанс уклонения. «Шин?» на видевший движение шина, спросил в сомнении. Это было потому, что кинжалы, выпущенные шином, явно летели мимо. Гарифон подумал так Он отразил только два кинжала, летевших в его сторону, крыльями, и направил атаку дыхания в сторону тепловых лучей. Снежно белое дыхание столкнулось с голубовато белыми лучами. Их силы были практически равны. Ни одна из этих атак не могла переселить другую. Однако эта ситуация длилась недолго. Хинжалы, которые летели мимо, изменили свою траекторию и проткнули живот и крыло Грифона. ГАИМА! Все дыхание уменьшилось. И потом тепловой луч переселил дыхание и ударил по Грифону. В опуле грифона раздался по всей калке. Его левое крыло, использованное как щит, почти полностью испарилось. Также левая сторона головы грифона была сожжена. Из почти исчезнувшего крыла, из сожженной кожи сходил голубой пар. Что вообще сейчас произошло? Удивленно пробормотала Риона, которая видела, как кинжалы, поразившие грифона, изменили свою траекторию почти на 90 градусов. Тем, что использовала шин, был комбинированный навык метания и магии ветра. Ловкий бросок. Этот навык изменял траекторию движения метательного оружия так, чтобы оно летело прямо в врага. В этом мире, где навыки были редкие, подобное умение для Реоны было необычным. Я не могу упустить момент. В этот миг Шин атаковал Грифона, который получил урон и потерял баланс. Так как половина его головы была сошена, он не мог использовать атаку дыхания. Он мог атаковать копьями, используя только одно крыло. Это был идеальный момент, чтобы подобраться к нему поближе. «Сейчас все будет по-другому!» Шин использовал кокуру, чтобы защититься от правой передней лапы Грифона. Ледяные когти Грифона взорвались оглушающим звуком, а ледяные копии, которые превратились в осколки, не представляли угрозу, если знать, как с ними справиться. Так как атака передней лапы была отражена, то если он переместится к правой стороне Грифона, от ледяных копий не будет никакого толку. Шин взмахнул кокурой. «Зачарование пламенем!» После того, как шин пробормотал эти слова, Кокура покрылась пламенем. Оставляя после себя в воздухе красный след, Кокура ударила по телу Грифона. С громоподобным звуком, схожим взрывом, грифон отлетел в бок на пять мелов. Когти-монстра поцарапали орехалковое покрытие и оставили глубокий след на земле. Хотя выглядело так, будто когти могли легко сломаться из-за атаки шина. Но на самом деле они были прочнее тонкого слоя орехалка. На месте атаки Шина были видны ожоги. Синий пар в больших количествах исходил от этой раны. ХП Грифона значительно понизилось. Этот пар. Он отличается от кровотечения и утечки магии, да? Думал Шин, пока смотрел полоску ХП. В случае кровотечения ХП должно было снижаться периодически, как в случае с ядом. Однако Грифон больше не получал никакого урона, кроме того, которого ему нанес Шин. У него аномальное состояние? У некоторых монстров уровня боссов есть специальные методы атаки. В случае големов это бросание руками чего-либо, в случае призраков это призыв последователей. Эти способности были отражением их собственных характеристик, особых. Конечно же, были исключения. Шин предполагал, что пар был способностью, которая через определенный промежуток времени меняла окружение так, чтобы боссу было легче сражаться. Подобной способностью обладали монстры, которые в основном атаковали, только с помощью магии, как, например, темный Дух. Хм. Шин и Грифон глядели друг на друга, чтобы определить лучший мемик для атаки. слепой зоны Грифона снова прыгнул Риона с Муспелмом в руках. Всё внимание Грифона было обращено на Шина, поэтому он не смог среагировать на неожиданную атаку. Рион опять прыгнула на спину Грифона и активировала тиранический удар. Оставляя оранжевый след, Муспеллм ударил по Грифону. «Грифон, не способный это выдержать, кричал на Рионе, атаковавший в основном левую половину его тела, сильно пострадавший от ожогов. Шин привлекал внимание Грифона спереди, не мешая Рионе. «Рионе, я не уверен, есть ли какой-то эффект от исходящего из ран пара? Не дай пару коснуться тебя!» «Поняла!» Рионе, используя длину Муспеллма, атаковал так, чтобы пар не прикасался к ней. Однако с течением времени движения рионы стали слишком вялыми, что продолжать. Если присмотреться, то можно было заметить, что синий пар покрыл тело рионы. прежде чем она смогла понять это. Когда Шин проверил статус рионы, он увидел, что она была под эффектом замедления. Это дебаф? У Шина было плохое предчувствие, поэтому он использовал отмену ослабляющей магии. Полное исцеление! Хотя было достаточно исцеления, если это был лишь один дебаф. Шин на всякий случай решил использовать сам эффективный навык. И из своего опыта Шин знал, что нужно быть особенно осторожным со способностями врага, эффекта которых он не мог определить. Сразу как только Риона восстановилась, она отпрыгнула от Грифона. Потом Грифон взмахнул своим крылом в сторону Риона, которая все еще была в воздухе. Риона избежала прямого попадания, используя ему как щит. Однако она не могла заблокировать всю силу удара в воздухе, поэтому была отправлена в полет. В воздухе Рионы восстановил свою позу и остановилась, используя Муспел. Искры разлетались из-за его столкновения с землей. «Такая сила только от удара крылом?» Приглушенно сказала Рионе. Несмотря на то, что Муспел был использован как щит, она была отправлена Грифоном в полет на 10 меллов. Хотя она и не получила никакого урона, нагрузка на ее тело была большой. «Я привлеку его внимание! Иди в здание ненадолго!» Прокричал шин и использовал огненный магический навык дымовая бомба. Черный шар появился в воздухе и полетел в сторону грифона. Хотя у грифона было только одно крыло, он все равно смог защититься от этого шара. Когда ледяные копии прикоснулись к нему, темный дым начал разлетаться в разные стороны. «Гара -гара -гара Грифон громко прорычал. Опасался ли он черного дыма, окружившего его? Сразу же поднялся сильный ветер. Шай предположил, что Грифон раскрыл свое крыло и вызвал этим ветер. Однако ветер не мог повлиять на дым, вызванный дымовой бомбой. Поэтому неважно, как много Грифон махал своим крылом, Черный дым не рассеивался. Крия! Все больше раздражаясь, прокричал Грифон. Чёрный дым дымовой бомбы мог препятствовать как зрению, так и обонянию. Это оказалось эффективным. Было очевидно, что Грифон потерял из вида шинарионы. Так как копии запущены им, летели мимо. Иногда Шину приходила защищаться от копий. Потом он пришел к Рионы, которая находилась в стене здания, убедившись, что стена достаточно прочная, чтобы копии не смогли пробить ее. Шин проверил состояние Рионы. Ты в порядке? Да, мои руки слегка немели, но в целом я в порядке. Однако мне жаль, мы так и не могли нанести значительного урона этому парню. Не в первый раз, не во второй. Риона не нанесла достаточного урона Грифону. Видимо, защита Грифона превосходила силу Рионы вместе с силой атаки Муспелма. С тех пор, как мы попали сюда, не была лишь обузой. Риона сильнее сжала рука от Муспелма, которая с лязгом опустился на землю. Шан решил раскрыть один из своих секретов Рионы, лицо которой скозилось от бессилия. Можно увеличить твои физические способности с помощью зачарования. Что скажешь. Хорошо. «Когда Грифон нацелится на меня, я хочу быть уверена, что не помешаю тебе, Шин!» Риона слегка сомневалась, но в конце расслабилась и опустила голову. Я увеличу твою силу защиту! Будь осторожна, так как твоя мышечная сила может значительно измениться!» «Я начинаю!» «Зачарование. Двойной удар!» Предупредив Риону возможное повышение силы, Шин активировал зачарование. Серебряный свет засиял над головой Рионы и исчез после того, как покрыл все ее тело. Этот эффект появлялся, когда характеристики увеличивались больше, чем в два раза. «Я чувствую легкость!» После зачарования сказала Ориона и подняла муспел. Огромный муспыл весил, как небольшая веточка. «Я думаю, ты уже догадалась, но ты не можешь сражаться, как обычно, в усиленном состоянии. Скорость взмаха слишком высока, и твои движения могут отличаться от тех, которые ты задумала. Зачарование было идеальным для битвы». Однако это был навык, который применился к игроку, а не к оружию, поэтому появлялся отрицательный эффект. В арии игры было две вещи, которые были причиной несчастных случаев. Первое, как и сказал Шин, заключалась в том, что из увеличения силы нельзя было выбрать идеальный момент для проведения атаки или защиты. Вторая, из-за повышения ловкости игрок не мог остановиться на месте, в котором он рассчитывал и врезался в монстра. В эру игры было всем известно, что если вы не знаете, как зачарование повлияет на ваши способности, то во время сражения его лучше вообще не применять. Шин не предложил использовать это сразу, как только не попали в Калкио, потому что он знал о риске. Хотя увеличение характеристик зависело от значения интеллекта, применяющего зачарование, так как Шин был тем, кто применил этот навык, эффект не мог быть простым. Тем не менее, Шин еще не получил способность. которое позволило бы ему контролировать увеличение характеристик. Очевидно, что у него не было времени тренировать это в вкалки. Сейчас ты можешь легко справляться с ледяными копьями, используя муспам как щит. Не пытайся разрубить их. Ши не забыл предупредить ее пару раз, что она не сделала ничего лишнего. Если Риона сосредоточится только на защите, то она совершит намного меньше ошибок. Это и правда великолепно. Муспам похож на деревянный меч, и я действительно могу забыться из-за этого чувства. Змахивая ему с вверх и вниз, сказала Рионы с нетерпением. Шин понимал, что она может атаковать безрассудно, если он не предупредит ее. <mark> Ша Рион и Рионы Грифона прозвучали одновременно. Шин ждал, наблюдал в тенях здания, когда же Грифон спустят свое дыхание во всех направлениях в попытке покрыть все вокруг льдом. Ай, ай, он восстанавливается. Кроме зданий, покрывшихся льдом, Шин также увидел левую половину тела Грифона. Левая половина его тела, которая раньше была выжжена огненным взрывом, брошенным шином, уже значительно восстановилась. Хотя она была еще не полностью исцелена, и его крыло восстановилось почти на 70% от исходного размера. Очки здоровья, которые Шин существенно уменьшил, также почти восстановились. Текущий показатель ХП Грифона составлял около 90% от полного. «Это слишком быстро, даже для самоисцеления!» Услышав слова Орионыш, внимательно смотрел крыло. «Это скорее регенерация, нежели восстановление. Растопленное крыло втягивает в себя синий пар и восстанавливается до исходного вида. Пар, выходя из ран грифона собирается на кончике крыла, которое еще не закончил регенерировать. Была ли эта регенерация вызвана поглощением пара? Не было точно ясно, ускоряет ли он скорость регенерации». Но Грифон явно полностью восстановится через некоторое время. Похоже, пар скоро исчезнет. Думаю, будет лучше не наносить большой урон одним ударом, а атаковать постоянно, но слабее. Шин не имел убедительных доказательств, но насколько он мог судить, пар, который не исчезал, использовался для регенерации крыла монстра и выходил в огромных количествах из его открытой раны. Так как раны на передней лапой на теле уже исцелились, нельзя было точно сказать, Какой именно способ Грифон использовал для восстановления? Я пойду вперед и попробую провести лобовую атаку. Реоне, наблюдая за состоянием Грифона. Если будут какие-то изменения, сообщи мне. Не ослабляй свою защиту, ведь есть возможность, что он все еще что-то скрывает. Просто будь осторожной. Да, ведь все еще может произойти что-нибудь вроде недавнего аномального состояния. Но, Шин, будешь ли ты в порядке, если пойдешь в одиночку? Можешь на меня рассчитывать. Мне не впервые так сражаться. Согласовав полное с Сорионе, Шин выпрыгнул из здания. Эффект черного дыма все еще действовал, поэтому Грифон не повернулся в сторону Шина. Подходить ближе, похоже, будет не лучшим вариантом. Попробуй провести атаку с дальнего расстояния. Шин занял позицию с правой стороны монстра, где все еще восстанавливалось повреждение. И атаковал магическим навыком системы ветра, воздушным резаком. Клинок из ветра пролетел сквозь черный дым. Я поразил тело Грифона. Осталась неглубокая рана. Шин намеренно снизил мощность удара. Он собирался нанести множество порезов на тело Грифона. Что касается длины раны, она составляла около 20 семелов. Пар, выходящий из нее, испарялся, удалившись приблизительно на 30 семелов. Это состояние не отличалось от того, что он видел раньше. Нанесенный урон был мал, хотя рана сама и вызывает выход пара. Не было похоже, чтобы это привело к дополнительному снижению уровня его ХП. Должен ли я уделить внимание изменениям в его движениях и стиле атаки? Шина обдумала контрмеры, пока наблюдал за состоянием Грифуна. Он не забыл подготовить деле лечения, чтобы они были всегда под рукой. Попробую напасть в лоб. Грифон расправил свои крылья и выпустил ледяные копья. Несмотря на то, что крылья еще не полностью восстановились, эта атака ничем не уступала той, которая была при их идеальном состоянии. Из множества разбросанных ледяных копий, Шин аккуратно сбивал лишь те, что летели непосредственно в него, продолжая продвигаться вперед. Затем было выпущено ледяное дыхание. Тем не менее, из-за того, что ледяное дыхание имело маленькую дистанцию атаки и скорость ниже, чем у ледяных копий, оно не могло сравниться со скоростью Шина. Ледяные копья, выпущены так, чтобы не мешать дыханию, уже больше не справлялись с ролью первичной, заградительной, артиллерии. и для Шина уже не составляло труда прорываться через ослабевший ледяной шквал. «Приветики! Как поживает твое тело?» Грифон, поняв, что отдыхание нет толку, ответил на замечание Шина ударом ледяных когтей. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что ледяные когти на передней лапе Грифона стали на порядок больше, чем раньше. «Неужто не укрепляются?» «С каждым восстановлением!» Ледяные когти, столкнувшись с кокурой, рассыпались. «Как и прежде!» Однако Шин заметил, что даже размер ледяных осколков, похоже, увеличился. Возникло ощущение, что их сила тоже возросла. Как и ожидалось, ледяные копья, образовавшиеся из осколков, были размером с огромный кусок льда. Зайдя ему за спину, Шин превратил огромное тело Грифона в щит, заставив ледяные копья полететь в монстра. Однако Грифон оттолкнулся задними лапами от земли и попытался уйти с линии огня, зависнув в воздухе с помощью крыльев. Глупый ход. Хотя Грифон и проявил ловкость, незапоставимую со своими размерами, он находился на линии огня собственных ледяных копий. Попадя точно в Грифона, он бы получил огромный урон. Кроме того, если учитывать их физическое различие, для Грифонов залететь и зависнуть в воздухе было равносильно тому, чтобы просто показать свой незащищенный живот шину. Можно было сказать, что такая возможность нанести удар была просто послана свыше, хотя не было гарантии, что живот будет таким же мягким, как у обычного зверя. Ха! Не упуская этой маленькой возможности, Шон приготовил Кокуру и прыгнул к его груди, не сдерживая свои силы. Рассекая воздух, Какура заливалась фиолетовым пламенем. Ра! Перья Грифона сдул и разбросала в сторону от места удара Кокуры, вошедшей через кожу, прямо вглубь мышц. Ганё! Земля содрогнулась, как при землетрясении от падения гигантского тела более пяти млс в длину на землю. Вместе с воплем Грифона он шейшин достиг звук зданий. Было всего лишь 10%. Сейчас? При Шин подтвердил оставшийся уровень Грефона. Хотя его характеристики были снижены, и оружие был не древний ранга, один прямой удар шина смог нанести урон равный лишь 10% от его полной шкалы здоровья. Это был исключительно сильный уровень защиты для монстров, с которыми ему приходилось сталкиваться в этом мире. Грифон не собирался продолжать демонстрировать уязвимость, лежа на земле. Предостерегающий взгляд был направлен на Шина. Сразу после того, как он оттолкнулся от земли, поднялся. Тем не менее в этом взгляде не было силы, ведь фиолетовое пламя продолжало распространяться от пораженного единственным ударом Шина места. В этот момент уровень шкалы здоровья. Стал немного падать. Навыком, что использовал Шин, был комбинированный навык техник молота и огня, сокрушающий нечестивое пламя. Он создает пламя, наносящее дополнительный урон в течение некоторого времени, после попадания атаки по цели. Был ли уязвим Грифон к огню, потому что был покрыт льдом? Грифон застанал. Он сделал это, чтобы заморозить пламя, наносящий урон. Но сила пламени была слишком велика, и оно продолжало выжигать его тело. А этот удар был эффективен, не так ли? Похоже, он был не в состоянии исцелить внутренние повреждения, так как не было сочащегося пара, который мог бы быть затянут в его живот. Уровень очков здоровья, продолжавший снижаться, не восстанавливался. Что касается Шина, оценившего, что наносить урон прямыми ударами будет надежнее всего, он снова атаковал в лоб. Хотя Грифон и пытался сразу же перехватить его. Точность атаки монстра понизилась, скорее всего, из-за пламени, выжигавшего его живот. Шин проскользнул через неточно нацеленный шквал, ускользнул от когтей и начал наносить рубящие удары. Как уровни, защищенный льдом места, такие как корпус Грифона, его шею и тому подобное. Вместе со снижением уровня его очков здоровья, движения Грифона стали вялыми. Затем момент настал. Накопленный урон отразился на его лапах. Грифон занес свои ледяные когти над шином, но его задние лапы, стоявшие на земле, вдруг ослабли. Грифон, замахнувшийся своей передней лапой, не смог удержать равновесие. Шин не упустил этот момент. «Прости, но я не могу позволить себе промахнуться здесь». Единственным, кто был атакован, был Грифон. Охотник стал жертвой. Таковы законы мира. Шин оттолкнулся от земли и подпрыгнул. Синебелая сфера появилась в его правой руке. Это был навык системы магических техник, что выжег Грифону полтела. Сфера огненного взрыва. В момент освобождения высвобождения термических лучей. что ли ты против этого удара в упор? Термический луч был выпущен из сферы, как только Шин закончил говорить. Грифон не имел и малейшего шанса на защиту против огромного количества тепловой энергии, выделяемой из ниоткуда. Термический луч расплавил голову Грифона, прошел прямо через его тело и начал плавить землю. Тело Грифона, лишившееся головы, упало на землю замертво. отображавшийся уровень его ХП, несомненно, был равен нулю. Из того места, где термический луч пробил его голову, из других ран сочилась смесь жидкости синего и зеленого цветов. «Все кончено?» Шин начал насторожно осматривать все вокруг трупа Грифуна. с ему приземлиться на землю. Он ощущал лишь присутствие Риона. «Шин, ты сделал это?» Риона, который продолжал скрываться, спешно подбежал к нему. Она крикнула шины, после того, как убедилась, что Грифон больше не дышит. Теперь ведь можно будет выбраться наружу, не так ли? В худшем случае, даже если мы не сможем пройти через боковой проход, мы сможем что-нибудь использовать, чтобы открыть ворота. Все ли будет в порядке? Монстры снаружи, возможно, смогут тогда попасть внутрь. Боковой проход здесь соединяется с комнатой, где размещен механизм открывания ворот. Кроме того, его ширина увеличивается дальше настолько, чтобы там могла пройти кареты, когда ворота открыты. и ворота могли быть закрыты в течение нескольких минут. Даже если снаружи будут монстры, и если мы будем с тобой, мы сможем сбежать, как только их победим. После пошагового разбора всего плана и временного перерыва, а также прочих дел, когда все проблемы были решены, Шин согласился с мнением Реоны. Однако стоило им начать идти, как ситуация изменилась. «Что за...» Первым это заметил Шин. Когда он развернулся сбоку от тела, вытекавший из грифона жидкости, Выделяли синий пар. Жидкости из тела монстра? Полагаю, пар выходит из рана одновременно жидкостями. И у меня плохое предчувствие на этот счет. Почти одновременно с тем, как Шин закончил говорить, пар, скопившийся в воздухе, сформировал знакомый силуэт. Всего через несколько секунд перед Шином Орионе была фигура Гарифона, такого же, как и несколько минут назад. Ледяные копья обрушились на них двоих под аккомпанемент громоподобного рёва. И что теперь? Что ты собираешься делать? Он возродился! Да уж. Я полагаю, что он имеет отдельное основное тело, а все остальное создано магией. А? Что ты имеешь в виду? Тут должно быть другое основное тело. Иными словами, Грифон лишь марионетка или что-то в этом роде, а другой монстр или заклинатель манипулирует им. Раз монстр создан из магии, тот использовал технику гравировки на чем то но, похоже, воскрешение или конструкция монстра производится автоматически. Было бы хорошо быть, основное тело уже повреждено. Также в случае, если использовалась магическая гравировка, все закончится, как только будет уничтожена магическая формула или катализатор. Меря в расчет сложившиеся обстоятельства, я бы думаю это позже, но... Насколько было известно, Шины, было несколько навыков для призыва монстров. Тем не менее, в этом случае Грифон отличался от монстра-партнера-укротителя и призванного монстра-призывателя. Это также не была магия призыва куклы-экзорциста и не работа кукловода. Монстр был создан магией. Этот метод выглядел самым подходящим из тех, что приходили ему на ум. Этот метод довольно часто использовался в качестве ловушки в подземельях. Тогда должен быть механизм, который стал выключателем. Где то здесь, в священной земле? Возможно. Так как он обычно располагается неподалеку от вывешившегося монстра, его поиски не должно быть трудностей. Должно быть что-нибудь подозрительное. Я думаю, он вон там. Немного высунувшись из укрытия, Шин указал на стену. Боковой проход? Может ли что-то, что могло призвать подобного монстра, находиться рядом с местом, где находится механизм открывания ворот? Шин. Этот гарифон, я полагаю, не дает нам выбраться из священной земли, так как он удерживает оборону напротив ворот. мы не можем также подойти ближе к боковому проходу. Но это не означает, что у нас нет другого выбора, что более подозрительно сейчас. Беря в расчет, что Грифон атакует, не обращая внимания на окружение, механизм не может располагаться в здании, где случайно может быть уничтожен при использовании атаки по площади. Я снова с наживкой. ты войдешь в боковой проход в это время, и используешь эту вещь для проверки окружения. Она реагирует, если поблизости есть магические формулы. а это для защиты, если окажется зажатый в угол». Сказал Шин, материализовав две вещи в своем кармане и передав их Рионе. «Обе вещи представляли из себя что-то вроде ожерелей, потому не должны вылистать помехой во время действий». «У меня такое чувство, что это снова превосходные вещи, и я не буду спрашивать об этом теперь, так как они твои, Шин. Не, не беспокойся. Просто не действуй слишком опрометчиво». Шин кивнул Рионе в ответ и выпрыгнул наружу так, чтобы Гарифон смог его заметить. Я здесь! Он повысил голос, чтобы привлечь в себя внимание. Ледяные копья сразу же полетели в него, но были сметены кокурой, как только он достиг Грифона. Убедившись, что внимание Грифона направлено на шина, Риона тоже побежала. Он может выдерживать мои удары на пределе второго уровня. Пока не зайду дальше, я вряд ли смогу победить его. Как только шин увидел, что Риона скрыл в боковом проходе, он снял свои ограничения. Он не мог предсказать разрушение, которое может вызвать использование мощных атак. Тем не менее, он не смог бы одним ударом убить Грифона, по крайней мере, со своими базовыми характеристиками. Раз выдался такой случай, он решил использовать его как субъект для эксперимента. Шин оттолкнулся от земли и сократил дистанцию до Грифона. Грифон был не в силах среагировать на шина, приближающегося на скорости, несравнимой с той, что была прежде. Так как он стал двигаться быстрее выпущенных ледяных копий, Кокура, удерживая шином, достигла шея Грифуна. До этого удар был ослаблен перьями и кожей Грифуна, и даже если Кокура могла нанести урон, то лишь за счет ударной волны. Но в этот раз все было по-другому. Клинок Кокуры пробился через защиту Грифуна и вырвал кусок мяса, натужно скрипя из-за казуны на него нагрузки. Через несколько секунд после того, как шин оказался за спиной Грифуна, голова монстра скатилась с плеч. Все произошло так быстро... Прошло меньше секунды с момента, когда он сократил дистанцию, удерживая Кокуру, до момента, когда голова Грифона была срублена. Если бы Грифон мог выразить свое впечатление, он бы сказал А «Я не понимаю, что произошло». Однако севшее тело, окатившееся по земле голова, превратились в синий-зеленый пар почти сразу же. Более того, он был воскрешен в идеальном состоянии уже через несколько секунд. «Пока он не найдет что-нибудь, не устроит ли нам тест, кто сможет продержаться дольше, а?» Дистанция между Шином и Грифоном была почти нулевой. Он знал, что Грифон установится, но не мог предвидеть подобного. Шин беспощадно ударил воскресшего Грифона, Какурой, и снова его голова упала. Тело было разрезано пополам и выжжено магией. Для нынешнего Шина Грифон был неподвижной целью, словно кар на разделочной доске, как обычная еда в процессе приготовления. Все еще недостаточно. Борьба Грифона была безуспешна. От его ледяных копий уклонялись, крушили их, и в ответ наносили удар кокурой. Счет убийств превзошел 10, 20 и перевалил за 30. Но Грифон все не ослабевал. Что же с ним не так? Результат не отличался независимо от того, была атака магической или физической. Шину ничего не приходило на ум, но она оставил это на потом. Грифон взрывел неожиданно громко. Сразу же после чувства того, что его куда-то затягивает, который Шин ощущал в центральной части Святой Земли, окутало все его тело. Опять оно! Если подумать, похоже, этот Грифон был связан с туманом в центральной части. Все-таки это не было лишь его воображение. Шин высвободил магический навык, пока сопротивлялся тянущей его силе. Но слишком медленно. Его начало притягивать к белой сфере, которая появилась у основания шеи Грифона, Хотя было возможно разрушить ее с помощью Кокуры, и сил становилось все больше по мере приближения к ней, а сама она исчезала магическим образом. Он, по сути, не мог уничтожить Сферу, так как она ему этого не позволяла. Она исчезала, как только кто-то приближался, но продолжала притягивать к себе. Сила притяжения постепенно становилась больше, и оба шина начала проскальзывать по земле. Шин решил атаковать Сферу, к лучшему или к худшему, но это все же удалось. Что это, черт возьми, такое? Золотое свечение начало исходить от тела Шина. Свет напомнил ему золотую волну, последнего босса смертельной игры, Ориджина. В ответ на появившееся золотое свечение Грифон застонал, словно он опасался Света. Чувство притяжения пропало? Прежде чем он это понял, ощущение, что его тянет к центру, пропало. Шина осторожно, наблюдая за Грифоном. также посвятил часть своего внимания Свету, сочащемуся из его собственного тела. Когда он попытался манипулировать им, используя тот же способ, как и при обращении с магической силой, Свет удивительным образом незамедлительно повиновался намерениям Шина. Свет собрался в Кокуре, обратив ее клинок в золотой. «Стоит мне мне попробовать это», — пробормотал Шин, пока бежал. Начнем с того, что он находился очень близко к Грифону, потому, мгновенно сократив дистанцию, ударил Кокурой. клинок который оставил за собой золотой свет. Грифон тоже попытался избежать удара всеми своими силами, но это оказалось ему не по силам, и его левая передняя лапа отлетела. Получилось на удивление хорошо, не правда ли? И срез отсеченной шином лапы, синий пар не появлялся. Что касается отсеченной левой передней лапы, она исчезла, словно растворившись в воздухе. Пытаясь держать дистанцию, Грифон выстрелил ледяными копьями, цели Шина. Хотя и было невозможно прочитать по выражению мордого намерения, но в самом деле их выдавало взволнованное поведение Грифона. Такая реакция была естественной, потому что после потери преимущества в виде превосходной способности к регенерации, разница в его силе стала очевидна. Я не до конца понимаю, что происходит, но я признателен этому явлению. Шин поправил свою стойку к Акурой. и нацелился на Грифона. «Каню! Канюа!» После того, как Грифон оценил Шина, держащего сияющую кокуру, он мгновенно облачил из-за льда все свое тело. Утрата левой передней лапы, в свою очередь, была скомпенсирована искусной конечностью, сделанной из-за льда. Когти на ней были увеличены еще больше, и каждый из них напоминал острый Его тело, похоже, стало на порядок больше за счет льда, окутавшего его полностью. Чувство его самоконтроля также возросло. тонкая синяя аура исходила от ледяной брони. Это твоя полная сила? Покажи-ка мне ее! Шин прокричал в ответ на орев, исполненный жажды крови. Первым свой ход сделал Грифон. Скорость полета и образование ледяных копий, выпущенных его крыльями, стали на удивление быстрыми. Наш шквал льда, который пытался предать забвению все вокруг, Шин ответил взмахом Кокуры. Своим усиленным динамическим зрением, Шин четко видела летящие на него ледяные копья. Его рука, удерживающая Кокуру, отреагировал на мысли шина, без малейшего промедления. Золотая полоса перечеркнулась и не зеленый шквал. Более 10 ледяных копий были разрушены одним ударом Кокуры. Шторм из потока ледяных копий и града не позволялось продвинуться ни на шаг. Неприступная защита, образованная золотой полосой. Однако ледяные копья были лишь отвлекающим маневром. Основной атакой противника было дыхание, которое последовало после. Дыхание, высудившееся из рта Грифона, было направлено напрямую на шина. Его толщина стала вдвое больше, чем раньше. Она достигала почти 80 в толщину. Дыхание пронеслось через воздух, словно лазер, и было встречено шином Лоб в лоб. Кокура рубящим движением ударила центр потока дыхания. Дыхание разделилось на две части в точке столкновения с Кокурой. В качестве отправной. И затем дыхание пронеслось слева и справа от шина, покрывая ближайшие ледяные копья слоем льда. На вене ока все, что находилось позади шина, стало покрыто льдом. Я был слишком увлечен тем, что передо мной, и я стал слишком небрежным в остальном. <клёк> — прокричал почти одновременно с замечанием шина. Послышалось несколько взрывов, сила дыхания слабла, и число ледяных копий также уменьшилось. У фигуры Грифона, показавшейся в разломе, созданном Кокурой в процессе рассеивания дыхания, была разломана задняя часть ледяной брони. Шин во время столкновения с дыханием активировал навык магии полета и атаковал Грифона со спины. Звуки взрыва были результатом использования навыка системы огненных техник. Похоже, урон был нанесен не только броне, но также и телу, так как дыхание тоже прекратилось спустя несколько секунд. С уменьшившимся в монстре числом ледяных копий, больше препятствий для Шина не было. Шина, мгновенно сократившего дистанцию, рифон ударил в ответ когтями передней лапы. Было сложно поверить факт того, что его глаза успевали следить за движениями Шина, хотя еще совсем недавно он даже не мог среагировать. Ранее, поначалу, удар когтей его левой лапы запаздывал. Переливающиеся в лучах солнца когти продемонстрировали всю свою остроту в полной мере. Чтобы справиться с когтями правой лапы, Шин поднял Кокуру. В моментах столкновения отсеченная правая передняя лапа Грифона взмыла в воздух. И, используя инерцию от этого удара Кокуры, Шин ушел в сторону с текущей позиции. Поднятая Какура столкнулась с левой передней ледяной лапой, что настигло его слишком поздно. Перед Грифоном Кокура очертил золотую арку. И его левая передняя ледяная лапа оказалась не в силах совладать с мощью Кокуры. И она взлетела в небо, так же, как и правая. Я тебя пол... Ха! Так же, как Шину стремился прямо на его шею, однако Грифона последовал слева-сверху в ответ. Он незамедлительно отразил его как урой, и стремил взгляд на то, что атаковал его. Это же хвост Грифона! Я полагал, что он должен быть меньше. Тем, что раскачивалось из стороны в сторону в небе, был хвост Грифона, который до сих пор не подавал признаков своего существования. Он был покрыт льдом, и длина его увеличивалась. Он стал подобен хлысту. С броней, надетой на все его тело, количество его оружия, похоже, тоже возросло. Но это же бесполезно! Если секрет был раскрыт, то справиться с ним всегда возможно. Известно, что кончик обычного хлыста способен превзойти при взмахе скорость звука. Но хвост Грифона был еще быстрее. Тем не менее, это была не та скорость, на какую шин мог не успеть среагировать. Он был лишь удивлен, увидев атаку с неожиданным направлением во время ее проведения. Траектории тени хвоста, летящей по стене, вместе с огромной фигурой Гарифона, были дополнены его глазами разума. Шин подстроился под его тайминг и выбросил Кокуру навстречу летящему ледяному хвосту. Так как сила хвоста была мала, он был с легкостью отсечен. «Он быстро восстанавливается, хм?» Шин назадаченно проворчал. Потому что перед Шином хвост восстановился в одно мгновение. Это выглядело так, возможно, потому что отрезанная им часть не была частью живого тела. И затем обе его отрубленные лапы были воссозданы из за льда так же. Как и ожидалось. У меня нет другого выбора, кроме как отсечь ему голову. Как только Шин это сказал, он активировал магический навык. Золотой свет, покрывший Кокуру, слился с ярко-красным светом. В то же время с небес выстрелил спину магический навык системы огненных техник. Красный томогавк. Огненные следы появились в небе, как только Шин начал нацеливать огненные пули, чтобы обстрелять Грифона. такой Шина хвостом, Грифон отступил назад с ловкостью, несоответствующего гигантскому телу. Он расправил крылья и выстрелил ледяными копьями в небо, пока выпускал вперед дыхание. Ну что за талантливый парень? Грифон, отбивающийся от множества атак с неба и земли, получил похвалу от Шина. Это, по сути, было выражением холоднокровия сильного». В действительности же, Грифон был не способен полностью остановить его атаку. Огненные пули проносились сквозь шторм ледяных копий, уничтожая его. А те некоторые взрывались по пути. Остальные же сыпались на Грифона дождем. Крик пролился изо рта Грифона. «В этот раз я не промахнусь». Землю расколола, стоило шину ступить на нее. Кокор, находись в движении и заливала больше света. Комбинированный навык, техник и огня, сокрушающий заряд пламени. Какура врезалась в основание шеи Грифона. Ледяная броня испарилась после прикосновения Кокуры, и часть тела Грифона, попавшей под траекторию удара, была сожжена. Вместе со следом от разреза красная линия проходила через тело Грифона. Прощай! Попрощавший шин незамедлительно разорвал дистанцию. В следующий момент красная линия, пересекающая тело Грифона, залилась ярким светом, и последовал взрыв. Сокрушающий заряд пламени обычно использовался с дробящим оружием вроде молотов и тому подобное, чтобы сокрушить оппонента. Этот навык использовали, чтобы взорвать противника вместе со всем вокруг. Так как в этот раз использовалась тонкая кокура, результатом стал взрыв вдоль линии разреза. Все ли с ним кончено? Шин убедился, что золотой свет также был смешан со светом, возникшим при взрыве. Расчет был на то, что эффект золотого света должен перенестись вместе с эффектом навыка. Когда пламя взрыва исчезло, фигуры Гарифона не было видно нигде. Останки Гарифона были разбросаны кусками повсюду. Понаблюдав за их состоянием некоторое время, Он увидел, как они разрушаются и превращаются в песок. Здесь ничего не осталось. Даже свет, излучаемый телом Шин исчез после того, как Грифон взорвался. Что за черт? Ой. Когда Шин задохнул от усталости, он услышал от ворот звук «гадук». Когда он перевел взгляд в сторону звука, то видел, что тяжелые ворота медленно открываются. «Шин, ты в порядке?» Это был голос Риона, бегущий от бокового прохода. Кажется, она смогла в безопасности открыть ворота. Я в порядке, Риона. Я смог как-то победить Грифона. Что это было? А! Я услышала звук взрыва и решила, что ты использовал свой козырь. Я думала попытки сбежать, пока Грифон времен недееспособен. Монстры священной земли не выходят наружу. Кажется, она не мерывалась использовать это правило. Так как Грифон был неизвестным монстром, была возможность, что он начнет их преследовать. Но она рассудила, что если это и возможно, то они вдвоем смогут толкнуть его обратно. Это было возможно еще и потому, что Грифон не мог пройти через приоткрытые ворота с его гигантским телом. Я также чувствовала, что ты можешь его победить, потому что это ты, Шин. И кажется, я была права. Больше всего я выгляжу способным оправдать твои ожидания. А сейчас давай поспешим, пока ворота не закрылись. Шин позвал Риона и побежал к воротам. Как только Шин и Рионы вышли наружу и немного прошли по дороге, как и сказала девушка, ворота автоматически начали закрываться. Когда Шин поднял свои глаза к небу, он заметил, что магический барьер, покрывающий священные земли, также был деактивирован. Что случилось? Шин не мог этого понять. Однако он постарался хорошо запомнить это событие, и обернулся к Рионе, нежно улыбаясь, как только мог. Она могла бы волноваться, если бы выражение его лица оставалось серьезным. Это был успешный побег. Да, на данный момент, если сравнивать с тем, что было внутри, здесь должно быть намного безопаснее. Даже внимательно следя за окружающим пространством, эти двое были уже не так напряжены, как в Калке. «Давай отсюда дальше побежим. Мы выше класса избранного. Чем искать деревню, чтобы купить лошадей? Лучше бежать самим. Так мы и доберемся быстрее». Да, у меня нет возражений. Балмель находится с восточной стороны гор. «Поэтому, если мы побежим в город через горы, мы должны быть в порядке!» Балмель — это форт, который был построен, чтобы уничтожить монстров, выбирающихся из скалки. Он располагался рядом с морем и горами, и мог бы быть удобным местом для жизни, если бы не массовые набеги монстров. Также из-за обещания Шни он решил пойти в Балмель, как и сказал Рионе. Они побежали на скорости, которая могла остыть лошадей, далеко позади. После пятнадцати минут забега, игнорируя монстров, которых они иногда видели, Шин заметил странное скопление монстров в своей зоне восприятия. «Эй, Рионе! Балмель прямо впереди!» «Да? Что-то не так? Там много монстров впереди. Это нормально?» Лицо Риона, услышавши эту информацию, внезапно застыло. «Только не говори мне, что случился потоп!» «Потоп?» Вокруг священных земель копится демоническая эссенция, прорывающаяся оттуда. Хотя на тело человека она никак не влияет, но когда демоническая эссенция накапливается, появляется огромное количество монстров в округе. Это мы и называем потопом. Шэн случайно прочитал об этом феномене в библиотеке Бейрута. В той книге содержалась история о низкоуровневых монстров. Сколько бы он ни смотрел, такое количество монстров должно привести к уничтожению огромного количества ресурсов. Если конец строя монстров все еще здесь... «Возможно, что их передние ряды все еще не дошли до Балмеля. Я обгоню их и помогу городу». «Хорошо. Как и ожидалось, в подобной ситуации ты не можешь оставить их в одиночестве, Шин». Простолюдин бы просто сбежал. Но, к сожалению, эти два человека были далеко не простолюдинами. Балмель не пойдет просто так. Он сможет оказать противодействие. Ведь это и было целью строительства этого города. Однако масштаб потопа не был постоянен. В книге также было написано Неизвестно, что может случиться. Это был не той вещью, которую он мог проигнорировать, когда услышал. Такой уж характер у человека по имени Шен. Кажется, путь домой станет длиннее. Бегущая Ириона догнала его после того, как обогнала группу монстров. И Шен также поднял свой тембека. Через некоторое время в их поле зрения появилась большая группа монстров. В каждом потопе, казалось было была своя тенденция к монстров. В этот раз это были гуманоидные монстры, такие как гоблины и орки. которых сейчас было большинство. Это было благословение божье? По сравнению с монстрами, обладающими высокой физической активностью и неутомимыми големами, их скорость бега мала. Однако огромная толпа монстров определенно направлялась в Балмель. М? Леоне? Там дым поднимается. Ты не знаешь, что это? Справа от бегущего шина внезапно появилось большое влако дыма. Когда он хорошенько прислушался, то смог услышать еще и звуки взрывов. Видимо, что-то происходило непосредственно на границе между лесом на равнине и тающими горами. Возможно, там то маны горуда. Таящая гора — это его территория. Когда монстры, рождённые в потопе, пытались войти в таящие горы, они, как я слышал, обратились в пепел. Именно поэтому у монстров нет другого выбора, кроме как продвигаться к Балмилю. Возможно, у Горуды и не было подобных намерений. Но он правилах их прямиком в Балмиль. В любом случае, из-за того, что он уничтожил монстров, пытающихся пересечь горы, Сократилось и количество тех, кто достигнет Балмеля. Поэтому было сказано, что попытка походиться на Городу в тающих Горах станет нарушением договора. Из-за того, что это уменьшает разрушение от потопа, сражаться друг с другом просто возмутительно. Это туман и Города. Хм. Большая тень, парящая в небесах, попала в поле зрения Шина, пока он бежал, глядя на горы. Города неторопливо парил в небе, оставляя за собой дугообразные следы. Он был похож на птицу, как и говорилось в его имени, и имел высокий уровень, колеблющийся между семиста и восьмиста. Это был имеющий множество особых атак и полное могущество монстр. О, это он. От туманного города танцующего в небесах, распространялся красный туман. Орки и гоблины начинали кататься по земле из-за пламени, покрывающего их тела в тот момент, когда их касался туман. Это была одна из особых атак туманного горуда – туман вспышки. Если у тебя недостаточный уровень сопротивления огню, ты можешь получить ненормальное состояние, при котором твои ХП уменьшается на 10% в секунду. И умереть за 10 секунд. Даже говорили, что настройки в игре могли быть ошибочными. Ведь этот туман, смерти, сжег многих игроков. Хоть сейчас и поджаривал монстров. В любом случае, почему монстры до сих пор идут туда, даже зная, что их поджарят? Шин думал о том же, глядя на то, как монстры идут к собственной смерти. Монстры, рожденные в потопе, имеют низкий уровень интеллекта. Именно поэтому они и стоят до последнего. Действительно, монстры, рожденные в потопе, отличаются от обычных. Молясь о том, чтобы Городу уничтожил как можно больше монстров, Шин и Рион решили покинуть это место. Шинерионы бежали про равнине, когда обогнали группу монстров, которая была впереди и превратилась, затем в Черную волну. Карта, проецирующаяся в области зрения шина, когда они пробегали группу монстров, показывали сплошные яркие красные точки, без единого просвета там, где были монстры. Их было настолько много, что даже отличить их друг от друга было сложно. Их всегда так много. Возможно, я думаю, что есть виды потопа, но точно не помню. Когда я однажды принимал участие в битве, монстров было немного больше. Было бы неплохо, если бы их было меньше. Риона напрягал свою память, пытаясь вспомнить то время. История, о которой она говорила, была о том, как она просто махала мечом и постоянно убивала монстров. «Тот поток был бы масштабнее, чем этот», — решил Риона в конце концов. Даже если девушка знала много сильных солдат, защищающий город, ее ноги сами увеличили скорость. Не понимаю твои чувства, но ты слишком энергична, Риона». Заметив, что дыхание Риона сбилось, Шин попросила сделать перерыв. Неважно, насколько выше класса избранного она была, ее запасы энергии не безграничные. Прибытие в город будет бесполезным, если она будет измучена и не сможет двигаться. Давай сделаем небольшой перерыв на вершине этого холма. Мы уже обогнали лидирующую группу монстров. Давай немного отдохнем. Но... Ладно, хорошо, ты прав, Шин. Риона хотела сказать, что она все еще может идти, но она хорошо видела свое состояние. Если так и продолжится, то ее энергия закончится по пути. Так как они бежали на большой скорости, группа монстров осталась далеко позади. «Даже если шины Риона прибудут в Балмель, должно пройти несколько дней, прежде чем монстры достигнут их». Принимая во внимание их местоположение, было логично отдохнуть, потому что до Балмеля было еще довольно далеко. «Это же форт, так что они отражали атаки врагов уже множество раз», — спросил Шин, пока у них был перерыв. «Этот город был построен для контроля потупа, и там должно существовать военное отделение с подходящим оборудованием. Само собой, но это все равно не закончится без жертв». Более того, из трех человек, имеющий класс вышеизбранного, одного сейчас нет на месте. Это нормально, что один из основных защитников отсутствует. Кажется, что-то случилось в церкви, и он должен охранять какую-то важную персону. Господи, о чем церковь вообще думает? Реона нахмурилась, не в силах этого понять. Форд, согласно Рионе, кроме защиты от потопа, решил отправить одного человека, обладающего классом вышеизбранного, в церковь и соседние страны. У них была стратегия замены количества, которого у форта было недостаточно. Качество. Однако сейчас, когда в церкви ведутся переговоры о том, чтобы оставить избранного в юрисдикции церкви, многие страны наводнили возражения. Церковь? Ха. Это, случайно, не тот ли парень? Услышав церковь важная персона, Шен сразу подумал о рыцаре, уничтожившем его повозку во время путешествия Фолнида. В этом мире реальный статус довольно часто отличался от числа уровней. Однако число высокоуровневых персонажей было еще ограниченное. В то же время рыцарь, уничтоживший колеса повозки, обладал 239 уровнем. Это больше, чем Мариона сейчас. Это всего лишь возможная история. Но если это так, необходимо ограничить священника, угрожающего рыцаря. Что насчет двух других? Смогут ли они как-нибудь выкарабкаться? Комбинация неплохая. Двое других — это магический мечник, как я и маг. Если они объединятся с высокоуровневыми авантюристами, которые сейчас в Балмиле, они ни за что не проиграют, если не будет никаких несчастных случаев. Проблема лишь в количестве жертв. Насколько сильное количество врагов может быть уменьшено навыками мага, это ключ. Пробормотала Риона и выпила воды. Неважно, как часто мага зовут избранным, навыки не могут быть активированы вечно. Это зависит не только от способности и навыка. Есть еще определенный диапазон, который человек может покрыть. Какова сила Балмеля, Избранные из гильдии да? Кроме присланных людей, есть еще те, класс близок к избранным, но большинство из них используют ближний бой, только несколько человек могут быть по площади. Это было бы нормально, если бы монстров было мало, но когда их число приближается к нескольким сотням тысяч, затяжная битва может привести к поражению. До тех пор, пока монстры, появляющиеся в потоке, имеют низкий уровень, даже обычные солдаты могут их задержать. Из-за того, что их курс изменился, Шин решил связаться со Шни, просто на всякий случай. «Это Шин. Ты сейчас можешь говорить?» «Да, что-то случилось». После того, как Шин убедился о том, что проблем с коммуникацией не было, он рассказал Шни о потопе. «Я ничего не могу сказать о масштабе происходящего, пока не увижу сама. Если масштаб нормальный, мы можем или не волноваться». Спокойно рассудила Шни после того, как услышал историю Шина. «Тем не менее, было кое-что неправильное». Вы приняли во внимание отсутствие одного из избранных? Если тот избранный, которого здесь нет, не маг, то все в порядке. Монстры сами по себе могут быть побеждены только силами Балмеля. Также я не просчитала жертвы. Я это сделал. Отсюда до Балмеля я собираюсь бежать. Тебе тоже нужно прибыть как можно быстрее. Поняла. Если не будет здесь, то никаких проблем из-за отсутствия избранного не будет. Даже если Тьерра не может двигаться так быстро, она не опоздает, если с ней Кагера. «Дома мы достаточно отдохнули. Пора двигаться, Шин». Благодаря небольшому отдыху, Риона выглядела полностью восстановленной и быстро встала. Разговор со Шни так только что закончился, и Шин тоже встал. «Хорошо, но это понесу я». Сказав это, Шин поднял муспел с земли и повесил себе на спину. Для Шина, с учетом невысоких силовых характеристик, это не было применительным. Он решил, что для Рионы будет сложно нести его и долго бежать одновременно. Ну, я могу сама нести, собственно, оружие. Чем волноваться об этом, лучше двигаться быстрее. Ты выдохлась на полпути, ты знаешь? -э, когда ты так говоришь, мне нечего ответить. Так как именно из-за нее не взяли перерыв, Риона не могла спорить. Главным приоритетом было продолжить путь. Поэтому Мус все же был доверен шину. Ну, му-му-му, чего ты бурчишь? Мы, наверное, должны торопиться, но. Чёрт. «Мне стыдно за то, что я так быстро устаю!» «Ты неожиданно ненавидишь проигрывать, а?» Пока они разговаривали, скорость их бега не снизилась. Так как время у спелма было снято, она в результате могла позволить себе разговаривать. Они продолжали бежать большую часть дня и успели приготовить лагерь до захода солнца. Как ожидалось, вне зависимости от размера запасов энергии, бежать целый день оказалось сложно, поэтому они решили выспаться в простой палатке, дежуря по очереди. После того, как они быстро доели и Шин все убрал, Рёна начала говорить. Она небрежной походкой подошла к Шину и послала ему кокетливый взгляд. «У тебя, правда, есть много полезных вещичек? Даже если я подготовлена, то недостаточно тщательно, да?» Я был готов к началу путешествия. Так как меня сюда вызвали, это все вещи, которые у меня есть. Так как они все в картах, много места не занимают. «Это потому, что ты можешь использовать карты предметов?» хм. Хотелось бы, чтобы в моей стране был человек с такой способностью. Из того, что ему рассказал Вильгельм, Шин понял, что есть возможность того, что Рион и другие избранные страны используют коробки для вещей, если им необходимы. Я не буду говорить о сотрудничестве. Шин не знал подробной информации. Единственным выходом был не делать этого. Это нехорошо. Нехорошо. Тебе кажется, эта информация не Э, не подходи ближе! Он разорвал дистанцию церионы, которая к нему приблизилась. Область ее груди была хорошо подчеркнутая. «Она сама не знает, насколько привлекательна, да?» Вздохнул Шен. «Как мне и принцесса могли так исчезнуть?» и Ему хотелось, очень хотелось спросить ее. В темноте ночи, освещенной светом костра, Риона, оживленная днем, успокаивалась, и атмосфера становилась немного странной. «Это тебе достаточно привлекательно, чтобы ты растерялся?» «Я понимаю, что ты пыталась сделать. То есть я хотел сказать, то ли это, что нужно делать в подобной ситуации? Я думал, ты скажешь. Этого мало даже для того, чтобы растеряться, Шин. В этом случае у меня есть хороший способ проводить время, когда мне нечем заняться. Где эффективное использование времени? Где? Это время эффективно хотя бы для меня. В этом случае я могу говорить с тобой без атаки. Реона села более конкретно, с полной одиночеством улыбкой. Без атаки? Хм... «Что ж, Реоне, мы можем говорить как партнеры, так же, как ты говорил с Гадресом. Я думаю, это было достаточно откровенно. Гадрос мой наставник, с ним мне комфортнее, чем с другими людьми. Так он до сих пор что-то вроде стены для королевской семьи. В связи с этим у тебя действительно нет никаких ограничений, Шин. Тогда другими словами, я только что был груб. Иногда мне тоже хочется с кем-нибудь поговорить как партнеры, но они все время не нежают себя, а мне это не подходит. Хотя я уже к такому привыкла». Реона часто покидала города, но несмотря на то, что ее мало кто знает, даже материсты, которые мало знают о социальных статусах, казалось, смирились. «А что твоя семья?» М -м -м -м да. Ты можешь не говорить, если не хочешь. У вас, кажется, много разногласий». «Это не то, что я особо скрываю. Ты прав. Общения между членами нашей семьи... Его давно не было. Хотя наши отношения нельзя назвать и плохими, я даже не знаю, хотела бы я иметь другую семью или нет». «Так вот какие они, королевские семьи!» «Что ж, в случае, если ты захочешь с кем-нибудь поговорить, я всегда готов составить тебе компанию!» «Эй, почему ты ко мне прицепилась?» «Иногда даже принцессы хотят от кого-то зависеть!» «Ты можешь заметить мой эгоизм, немного послушав мою историю!» «Она меня что, дразнит?» — подумал Шен. «Но Реона не делал ничего, кроме того, чтобы крепко держать его за руку!» «Я не могу показать это никому в замке!» «Вокруг никого. Здесь всегда никого нет, за исключением времени, когда происходит битва. Это принцесса, такая печальная, только сейчас». Шон вздохнул и свободной рукой подбросил ветку в костер. Было бы легко отстраниться, если бы он хотел. Однако грустная речь, которую он услышал, застыла и возражение испариться. Семья была для Шина чем-то важным. До смертельной игры его родители были здоровы, а их отношения со старшим братом и младшей сестрой были очень теплыми. Там всегда было шумно и весело. Это было тем местом, куда он должен вернуться. Как он подумал, в ситуации Риона он ничем не может ей помочь. Лишь посочувствовать. Лицо Рионы было безмятежным, как будто она сбросила с себя тяжкое бремя. Шин хотел видеть ее такой, чуточку дольше. Сейчас не был никого из тех, кто пытался постоянно контролировать Рионы. «Ты сейчас определенно можешь отдохнуть», — подумал Шин. «Шин, ты теплый». «Тебе холодно?» Я не это имела в виду. Я знаю. Мысленно пробормотал Шин и подбросил еще одну ветку в костер. Был слышен шум ветвей. Шин был не настолько тупоголовым, чтобы ошибиться в значении этой ситуации. Какая настоящая Риона? Шин не мог решить. Где ее обычный задор? Ложись спать. Завтра опять предстоит долгий бег. Не стоит оставаться уставшей. Ну, ничего не поделаешь. Или я должна ждать другой возможности. И избавься от этих мыслей, пока мы полностью не установим потоп, предупредил Шин, взявший мантию и закутавший Рионе. Путешествие священной земли, поражение от монстров, раздражительность и нетерпеливость из-за потопа. Когда все эти разные факторы сложились, девушка стала вести себя иначе. Решил шин. Глубокая темнота безлунной ночи. Группа монстров неподалеку. На что могут положить путешественники? Лишь на маленький костерок. «Независимо от уровня сил возможностей, хочется найти того, на кого можно положиться». Шин говорил, что понимает, потому что чувствовал то же самое. Шин, Шнитиера, Шни Тейера, Юзуха и Кагера направлялись в Балмель. Огромная армия монстров приближается шаг за шагом. Все встретятся в Балмеле, чтобы избавиться от нависшей угрозы.